Я сидела совсем неподвижно, и постепенно пол, стены, фигуры Френка и полисмена приняли четкие очертания. «Мне ужасно неловко», — сказала я, — «что может быть глупее, чем упасть в обморок? Там было так жарко, в той комнате так жарко». «Там всегда делается душно», — сказал полисмен. «На это уже не раз жаловались, но все бесполезно, и прежде бывало, что дамы теряли там сознание».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 Максим может пробыть здесь долго. Мы молчали. Подошли к Морису, маленькой машине Фрэнка. Он открыл дверцу, помог забраться внутрь. Затем сел сам и завел мотор. Мы покатили по мощёной булыжником рыночной площади, пересекли пустой город и выехали на дорогу к Кертиту. Почему они могут пробыть там еще долго?